Маленькая рыбка, большая рыба Среди невысоких приморских гор в лесу извивается речушка. Здесь еще остался участок коренного леса. В засуху от этой речушки, как и от многих других, остается всего лишь цепочка мелких луж, разделенных обнажившимся гравием. Но сейчас, во всяком случае по календарю, сезон дождей и лужи соединяет прозрачный ручей шириной в один-два шага, глубиной в две ладони. Сидя в прохладной тени между корнями могучего дерева караколи, я гляжу на небольшую заводь, где между камнями снуют серебристые рыбки с оранжевыми плавниками. В руках у меня сеть для лова мелюзги. Некогда эта речушка была притоком моей реки, это я установил по ее рыбам. Но было это очень давно, вероятно, еще в Плеистоцене, когда чередование ледниковых эпох изменяло уровень моря и очертания берегов. Теперь она прямо впадает в море, и это сказалось на ее ихтиофауне. Во-первых, в ней водится пресноводная кефаль, которой нет в соседних больших реках, но которую зато можно встретить в быстрых речках, сбегающих со склонов Сьерра-Невада де Санта-Марта. Во-вторых, я здесь нашел два вида хороцит, судя по всему, эндемичных. Другими словами, их не находили нигде, кроме пихелина, так называется эта речушка. С одним видом я разобрался. а других представителей данного рода его отличает, в частности, отчетливая черная полоска в основании хвостового плавника. Есть и другие отличия, более важные и существенные. Но это сразу бросается в глаза. К тому же речь идет о карликовой форме, что вполне естественно для эндемичного вида, который развился в такой маленькой речушке. Второй вид мне представляется более интересным. Он принадлежит подсемейству из многочисленного семейства хороцит, род сакадерма, несколько напоминая хостату из Магдалены, а также недавнюю открытую мной робусту из Сину. Он, однако, отличается от обоих, в частности, своеобразными зубами. Они похожи на маленькие терки, как будто предназначены для того, чтобы соскабливать или срывать что-то с камней в речушке. Но что именно? Вряд ли водоросли. Многие хороциды слизывают водоросли с камней. Однако херодонтины, сколько мне известно, все до единой питаются насекомыми. Надо думать, это правило распространяется и на данный вид. Я уже изучил один экземпляр и убедился, что кишечник очень короткий, как положено у насекомоядных. Зубы, зубы. Они также специализированы, как скошенные бритвы пераи, или огромные клыки, паяры, или зазубренная мясная сечка дорады. А что, если эта крохотная рыбка-специалист по личинкам хехен? Разные виды жалящих мошек и гнусов в Колумбии называют хехен, но злее всех маленькие черные чудовища из рода симулиум. Они способны буквально извести человека. Мало того, что они нещадно жалят его от зари до зари, порой собираясь в огромные тучи, хехен еще переносит болезни. Каратия, от которой в частности идут пятна по коже и которая вызывается спирохетой, поразительно схожей с грозным возбудителем сифилиса. Слоновость – следствие скопления личинки филарии в лимфатических железах, порождаемая другой личинкой, которая начинается с появления твердых узелков на коже головы и обычно приводит к полной и неизлечимой слепоте. Все эти недуги переносят симулиум. С личиночными формами малярийного комара можно бороться. Они обитают в тихой стоячей воде. Во всяком случае, южноамериканские виды. Говорят, на Востоке есть виды, не подчиняющиеся этому правилу. Можно найти управу и на комара, переносящего желтую лихорадку. У личинок симулиум детская комната совсем иного рода. Они закрепляются на камнях между заводями, на перекатах, в насыщенной кислородом воде, где течение не дает ни задушить их нефтяной пленкой, ни отравить контактным ядом. Все попытки истребить их химическими или физическими средствами успеха не принесли. А вдруг эта рыбешка осуществляет естественный контроль? «С того дня, как я прибыл на этот ручей...» Мне еще не попалась ни одна хейхен, и в прилегающем районе я не видел ни одного лица, меченного белыми пятнами караты. Фантазия? Возможно. Но такая фантазия, которая подается экспериментальной проверке. Осторожно завертываю в рубаху наиболее хрупкие приборы. В лесу я предпочитаю работать голый по пояс, если мошка не докучает. Спускаюсь к журчащему перекату ниже заводи, ложусь на живот и изучаю в лупу омываемые водой камни. На таких камнях в проточной воде обычно сидят личинки и куколки. Рассматриваю камень за камнем, те, что на дне, и те, что вровень с поверхностью. Беру их в руки, кручу, верчу, ск скребу ногтем со всех сторон. Ничего. Сколько я не ищу, не могу найти никаких следов потомства Симулем. Конечно, это может быть чистая случайность. Возможно, они предпочли следующий перекат. Установить это очень просто — пойти туда и посмотреть. К концу дня речушка на два километра с лишним исследована мной так, как если бы я искал зарытое сокровище. Ни одной личинки, ни одной куколки — Род симулиум явно не представлен в фауне этого маленького потока. Смеркается. Я подвешиваю между двумя деревьями гамак и полог от комаров. Делаю из листьев бихау навес от дождя и варю кофе в жестяной банке. Хорошо, что завтра воскресенье, ведь официально я еще не исследователь, а всего лишь бедный учитель, зарабатывающий уроками не только на хлеб, Ну и на все, что нужно для исследовательской работы. На следующий день я возвращаюсь под вечер в свою комнатушку при школе с большой банкой, в которой плавает около дюжины рыбок нового вида. Они благополучно перенесли путешествие, и я пересаживаю их в самодельный аквариум вместе с кучей личинок, на которых рыбки тотчас устраивают энергичную облаву. Снова суббота. И снова я у ручья с тщательно вымытой канистрой из-под бензина и рыболовной снастью. Кроме того, я захватил фонарик и еще кое-какие вещи. От верховий моего ручья ведет тропа через низкую водораздельную гряду к такой же речушке. Она принадлежит совсем другому бассейну, и по ее берегам водятся черные хехен, Я убедился в этом на собственной шкуре, когда собирал там рыб несколько месяцев назад. И я знаю, что моего нового вида, сакодерма, там нет. День уже гаснет, когда я отмахал полтора десятка километров с канистрой на спине, наконец выхожу к маленькой заводе на второй речушке. В канистре вода и двадцать живых и прытких экземпляров моей маленькой рыбки. Здесь все так же, как было в прошлый раз. Круглая лужица с гравием на дне и большими камнями посередине. Дальше узкий каменистый проток. Контроль наладить легко. Лучшего места не найти для задуманного мной эксперимента. Рядом с перекатом наполовину зарываю в песок большую эмалированную миску, которую я одолжил на кухне директора школы. Налаживаю водопровод. Через резиновые трубки вода из заводи поступает в миску, а из нее выливается в большую жестяную банку, накрытую сеткой. Вылавливаю из переката два камня и кладу их в миску. Камни совсем мохнатые от личинок симулиум. Затем пускаю туда же трех рыбешек из моей коллекции. Вижу, что они чувствуют себя хорошо в миске и добавляю еще тройку. Теперь остается только разбить лагерь на ночь и ждать до рассвета. От волнения никак не могу уснуть. Что происходит в миске? Включить фонарик и посмотреть я не решаюсь. Свет в белом сосуде может напугать рыбок и сорвать эксперимент. С первыми лучами солнца я на ногах. Ставлю выше и ниже переката мелкоячейстую сеть. Ее цель — служить преградой для подопытных экземпляров. Убедившись, что все лозейки закрыты, выпускаю воду на перекате остальных 14 рыбешек. Потом подготавливаю к работе свой примитивный микроскоп и контролирую ход опыта в миске. Тоненькие рыбки длиной от силы 30 мм уже не такие тоненькие, а очень даже упитанные, с раздувшимся брюшком. Вылавливаю одну, несколько минут выдерживаю в спирте и помещаю на предметное стекло микроскопа. Два маленьких надреза скальпелем обнажают пищеварительный тракт. Он набит до предела. Еще надрез, и содержимое вываливается наружу. Как и следовало ожидать, все, поддающееся опознанию, есть не что иное, как личинки и куколки симулиум. Первый шаг сделан. Но до полного доказательства еще далеко, ведь в миске не было больше ничего съедобного. Тихо подкрадываюсь к перекату и ложусь на землю, чтобы проверить, чем заняты маленькие переселенцы. Они заняты едой, сразу видно. Серебряные блестки носятся от камня к камню и пасутся на них. К сожалению, я не могу проследить, что именно они едят. Рыбки пугливые. Стоит мне пошевельнуться, как они тотчас прячутся между камнями. Я замираю, тогда они снова выходят, и пир продолжается. Понаблюдав часа два, решаю выловить несколько штук и проверить, что у них в животе. Это легче сказать, чем сделать. Рыбки уже неплохо освоились и разведали кучу укромных уголков. За полчаса мне удается выловить всего три экземпляра. Все трое плотно поели. И вся еще не переваренная пища представляет собой личинок симулиум. Немалая часть дня уходит на то, чтобы переправить тяжелую канистру обратно через водораздел. Теперь она кроме воды содержит еще и облепленные личинками камни с переката. Время от времени я останавливаюсь и перемешиваю воду прутиком, или зачерпываю ее банкой и выливаю обратно. Единственный способ обогатить ее кислородом, чтобы личинки не погибли до того, как попадут в естественную среду. 15-10 я снова у первой речушки, родины маленькой рыбки. Кладу камни с личинками в проток между двумя заводями. А сам сажусь рядом, чтобы дышаться и проследить, что получится. 15.35. Новые камни окружены скопищем нетерпеливых Сагодерма. Пир идет горой. В 17.05 от личинок Симулиум осталось одно воспоминание. Я прерываю эксперимент и отправляюсь за 4 километра к шоссе, чтобы захватить последний автобус. До города больше 20 километров, пешком идти далековато. Неделя за неделей продолжается мой примитивный опыт, пока засуха не превращает обе речушки в цепочки разрозненных луж. Но за это время мне удается точно установить, что моя новая рыбка, я крестил ее Сакодерма фальката, всему, чем я только могу ее подчивать, предпочитает личинок и куколок симулиум и что она способна почти полностью, а то и вовсе истребить вредную мошку на определенном участке. Другими словами, обнаружен способ биологической борьбы с насекомым, переносящим болезни. Правда, слоновость переносят и обычные комары. Но, насколько мне известно, никто не наблюдал, что караты и гватемальскую слепоту распространял кто-либо помимо мошки симулиум. Если разводить в зараженных областях сакадермофальката, рыбки, возможно, заставят болезнь отступить. Сколько всякой дряни можно стереть с лица земли, если с толком использовать все, что мы знаем?»